«Привет, Филимон!» «Угу! Привет, Любознайка!» «Знаешь, Филимон, а к нам с тобой опять пришло письмо!» «Ну-ка, ну-ка!» «Нам пишет Миша из Сталина!» «Миша очень интересно знать, можно ли животных научить говорить, и различают ли они вкусы!» «Угу! Ну, знаешь, еще Александр Сергеевич Пушкин писал... «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит...» Ну, Филимон, это же все-таки сказка. А Миша хочет узнать о настоящих животных? Ну, конечно, настоящих. Ну, тогда с этим вопросом нужно обратиться к специалисту. <звы> Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. В одном письме пришло сразу два вопроса, касающихся жизни животных. Вопрос о том, можно ли научить птицу говорить. Очень хороший вопрос, сейчас будем на него отвечать. И в этом же письме еще и второй вопрос. Есть ли у животных способность чувствовать вкус? Вот примерно как у человека. Дело в том, что за одну... Отпущенную мне передачу за время одной передачи я не успею ответить на оба вопроса, потому что они оба заслуживают полного ответа, отличные вопросы. Поэтому сегодня я с удовольствием расскажу о том, что птицу можно научить подражать человеческой речи и, как ни странно, но даже в какой-то степени пользоваться и пользоваться, в общем-то, достаточно адекватно, достаточно действенным образом, человеческими словами и даже фразами для того, чтобы с человеком общаться. Эм, ну, представьте, у меня есть знакомый попугай. Кстати, попугаи очень умные птицы. Их в свое время, по-моему, еще и сейчас. Но сейчас уже все таки не так. Люди начинают осознавать, что попугаи и птицы совсем не глупы. И сейчас вот эта фраза, которую раньше, ну, ну столетиями учили попугаев, попка-дурак, попка-дурак, как-то вот больше людям, ну, не представляется единственно правильной. Фразой, которой стоит научить попугаям. действительно, попугай очень скоро усваивает, что если вот он при виде, скажем, своего хозяина кричит "папка дурак папка дурак то ему за это будет награда и смех, аплодисменты, сахарок, проса и орешек или что-нибудь еще в этом роде. Ну, естественно, и пользуется этим своим выученным умением. Человек же, который слышит, как... Птица вроде бы себя обзывает дураком, ужасно веселится, хлопает в ладоши и действительно кормит этого самого попугая всякими вкусностями. Простите, господа, но кто в этой ситуации дурак, этот вопрос, по-моему, открытый. Впрочем, я бы на него ответил однозначно, но не буду. Так вот, этот же самый попугай, ну, например, хозяйки или кому-нибудь из достаточно близких друзей, то есть частых гостей этой семьи, говорит, как поживаешь, дружок, что нового? Машина цела, как собачка, или что-нибудь в этом роде. Но ни в коем случае этому человеку он не будет говорить «попку дурак». Потому что вот этот человек может быть просто его хозяйка, да, которая говорит «ах, какая прическа, ах, какие сережки, а туфельки, а туфельки, а туфельки». Хозяйка вот именно на эти слова приходит, так сказать, в блаженное состояние, тает душой и э, предлагает попугаю что-нибудь вкусненькое. Все-таки по-настоящему, по-человечески говорить, поддерживать разговор, наверное, птицы, ну, по крайней мере, мы пока не знаем, есть ли такая возможность у птиц, пока они этого не проявляли. А вот другие животные, ну, в частности, обезьяны, прежде всего, человекообразные обезьяны, действительно учатся говорить, и это в какой-то степени. Сейчас идут споры, и, знаете, ребята, довольно бурные споры. Вопрос-то это непростой, и, честно говоря, важный и довольно болезненный вопрос. А действительно ли настоящая речь, настоящий язык есть только у человека? Так вот, сейчас идут споры о том, говорят ли... По-настоящему шимпанзе, орангутаны, гориллы, человекообразные большие обезьяны, когда пользуются выученным в детстве, ну, до 4-5-летнего возраста, они обучаются очень хорошо. Потом их успеваемость шимпанзе, гориллы, орангутанов начинает снижаться. Это как раз как в том возрасте, когда у человека... У вас, господа, в частности, успеваемость начинает, способность обучению начинает быстро и мощно расти. Вам даже с 6-7 лет позволяют в школу, где вообще при мудрости непочатый край, идти. А вот шимпанзе в 7 лет, в 8 лет уже в школу идти. Совершенно поздно, она уже ничего нового не выучит. Но, знаете, шимпанзе тоже бывает разными. Так вот, если шимпанзе или другая большая человекообразная обезьяна в детстве выучила язык глухонемых, язык жестов, а это настоящий язык, он состоит из слов, в нем есть, естественно, грамматика, строятся предложения и ведется разумный разговор, то вот этим языком, Обезьяны пользоваться научаются, причем они очень разумно строят фразы, выражают свои желания или страхи. Другими словами, языком глухонемых, языком жестов, научить пользоваться, по крайней мере, шимпанзе и гориллу, безусловно, возможно. Ну, а о чем они будут говорить, пользуясь языком жестов? Это, конечно, другой вопрос. Об этом было бы очень интересно поговорить, но время, к сожалению, истекло.